глава двадцать с момента кончины авы гарднер за которую он затаил нешуточную обиду ричард стал еще внимательнее к оставшимся курам проверял их при любом удобном случае чтобы убедиться что илана Тернер и джон кроуфорд все еще на месте он подумывал о том чтобы заменить аву но понял что еще очень рано это почти неуважение ведь ее смерть по-прежнему оставалась нетомщенной. «Но разве в этом все дело?» — думал он, рассеянно швыряя зерло в сторону двух уцелевших куриц. «Речь о мести? Именно поэтому я во все это влез». Он тяжело вздохнул. Признаться, и он осознавал всю трагичность этой правды, «Да, дело действительно было в мести за Аву Гарднер, курицу». В некотором роде она олицетворяла его и то, кем он являлся. К тому же птица ведь была просто бедной беззащитной курочкой. Господи Боже, за что ее так? Однако тут было кое-что еще, и он всю ночь размышлял над этим. И, наполовину осушив бутылку дешевого местного вина, пришел к выводу, что в среднем возрасте как раз и ищут равновесие. Равновесие между тем, что делать нужно, и тем, чего хочется. И в его жизни слишком долго был перекос в пользу «нужно», а не «хочется». А всю эту неделю, следовало признать, в основном благодаря Валерии, все происходило совсем наоборот. Он отчетливо помнил, как, проснувшись однажды утром, всего-то на прошлой неделе с тоской понял, что самым ожидаемым событием предстоящего дня станет его привычный послеобеденный сон. Тогда он влачил жалкое существование, а сейчас живет полной жизнью. К тому же он сам себе удивлялся. Внешне производил полное впечатление человека, вырванного из привычного мира, захваченного стихией по имени Валерии, участвующего в принятии решений не больше по спорту, а если быть до конца честным, то еще и меньше. Но, очевидно, все это захватило его больше, чем он сознавал. Поэтому вчерашним детальным разбором текущей ситуации ему удалось поразить всех, в том числе самого себя. Но что дальше? Каким должен быть следующий шаг? Один человек был мертв, а второй, по общему мнению, незаслуженно в этом обвинен. Ричард знал Шарля Полина. Несмотря на аристократичное имя, тот был жалким, безобидным созданием. Городской пьянчушка, никому не причинявшая зла. Человек, съехавший с катушек под давлением обстоятельств, он вызывал лишь жалость у окружающих. Образ жестокого, мстительного убийцы никак не вязался у Ричарда с человеком, которого он знал, того самого, что едва на ногах держался уже к обедне в местной церкви. Но все же убийца существовал, как и 2 миллиона евро, ожидающий того, кто заявит о выполнении заказа или представит доказательство этого к примеру, руку. Но даже одна мысль об этом вызывала у него дрожь. Без сомнения, вся эта история была просто омерзительна, и он печально покачал головой, размышляя о том, во что превратился мир под влиянием человечества. Но пусть даже мир с бешеной скоростью летел в тартарары, он сам, грубо говоря, как никогда наслаждался жизнью. «Твои куры растолстеют», если ты не прекратишь их перекармливать». Валерия снова неслышно возникла у него за спиной. «Это же не гуси, фуагра из них не получится». «Даже если бы и получился, есть его я не стал бы», ответил он рисковато. «Ты все еще сердишься на меня, Ричард?» «Но серьезно, что не так с француженками?» «Ни вступления, ни разогрева, ни самого простенького предупреждающего удара, сразу хук слева, и готово». Он со вздохом кинул курам последнюю горсть зерна. «Нет», — признался устало, — «я на тебя не сержусь. Думаю, ты могла бы быть со мной чуточку откровеннее, но нет, не сержусь. Я думала, ты теперь не слишком-то жалуешь честность». «Ха! Полагаю, тут все дело в том, о хорошем пойдет речь или о плохом». Несколько мгновений они стояли рядом, наблюдая за курами. Прошлым вечером я пыталась связаться с офицером Баннивалом, но его телефон был недоступен. Наверное, он искал руку. Ричард, развернувшись, направился к дому. Хочу сказать, часто ли из-под надзора полиции пропадают части тела? Кажется, это признак халатности. Думаю, все это затевалось ради запястья, принялась рассуждать вслух Валери. А почему запястье? Мария сказала, что мсье Граншо опознал тело брата по армейскому номеру, выбитому на запястье, под ремешком часов. «Так значит, по-твоему, убийца тот, у кого рука?» «Совсем не обязательно. Существовало множество причин прикончить бедного мсье Граншо, Винсана Граншо. А цену за его голову назначили только после того, как он пропал». «А мы так и не узнали, когда же это произошло. Как долго Мелвилл изображал старика, по-твоему?» «Не знаю». «И, кстати, помнится, ты говорила, что Мелвилл не мог изображать остановившегося здесь мсье Граншо из-за линии на его ладони. На стене был определенно не его отпечаток. В этом я уверена». Ричард, обернувшись, посмотрел на нее. «Значит, мсье Граншо изображал кто-то другой? Как это все не с руки?» Он запнулся. «Прости за каламбур». «Или здесь на самом деле останавливался мсье Граншо?» Ричард потряс головой, надеясь привести мысли в порядок. «Все так запутано», — сказал он, признавая поражение. «Ну, одно мы знаем точно». Валерия оказалась более стойкой и надеялась, что это заразно. «Тот, у кого рука, сейчас в числе премиальных претендентов на куш». Внезапно Ричард кинул на нее острый взгляд. «Что ты сказала?» Валерия, казалось, была озадачена. Я говорила про руку. У кого рука, у того и деньги. Нет, ты сказала не так. Ты сказала премиальный, премиальный претендент. Боже, каким же я был дураком. Ты в порядке, Ричард? Ха, премиальный. А, ты наверняка решила, что я полный идиот. О чем ты говоришь? Она начала терять терпение. Премиальный, вот о чем я говорю, а точнее премь. Он произнес это с нарочитым французским акцентом. «Премь» или по-английски «премия», «награда». Да, и уже не в первый раз Валерия оказывалась сбитой с толку загадочным английским чувством юмора. «Ты охотница за наградой! Ты шассер де прим!» Она кинула на него странный взгляд, затем чуть склонила голову набок и внезапно вся его уверенность испарилась. «Это ведь правда?» Спросил он с сомнением. «Да». Произнеся это, она скрестила руки на груди, словно говорила. «Ну и что?» «Да я бы ни за что!» Он вдруг понял, что это самое типично английское из всего им когда-либо сказанного. «Вот ты меня сейчас огорошила». «А, нет, вот это» стало самым типично английским из всего сказанного. «Ричард?» «Нет, не перебивай меня». «Вредители. Ты говорила, что твой первый муж занимался вредителями. Крысы и кроты. Очень умно». Он внезапно встревожился. «Он был наемным убийцей у мафии, да?» Дернув плечами, она поджала губы, что по опыту Ричарда у француженок означало «попалось». «Атекс?» «Мясник, ты сказала. Но не Истура». «Он Истура», — заявила она уверенно и добавила тише. «Истура в Техасе». «В Техасе есть тур?» «Да». «Господи Боже!» «Итак, Текс». «Итак, Текс». «Который отправился назад в Техас?» «Полагаю, в парке французского тура у вас был брифинг на тему раздела территории?» «Кто получает, выразимся так, товар?» «Текс сказал, что должен улететь вчера вечером». «А ты, похоже, ужасно доволен собой, Ричард. Это тебе не идет». «А ты, похоже, не особо довольна тем, что тебя раскрыли». Он втянул живот и торжествующе выпрямился. «Я слегка удивлена. Что я обо всем догадался? Что тебе потребовалось столько времени?» «О!» — он слегка сдулся. «А Ризоли? Коллеги, как я понимаю?» «Соперники, Ричард. Ризоли — соперники. И я никогда с ними раньше не встречалась. Из молодых до ранних...» Методы у них не совсем этичные, должна признать. «Так в мире наемных убийц своя этика? Честно?» «Конечно», – она выглядела обиженной. «Он не беззаконен», – и чуть тише добавила, – «не совсем беззаконен». Он улыбнулся ей, отчасти с теплотой, которую определенно испытывал, но также в поисках поддержки. Ведь сейчас он стоял в собственном саду, пытаясь наладить взаимопонимание с наемным убийцей. Никогда еще он не чувствовал себя настолько не в своей тарелке. К тому же в голове плыл какой-то туман. Он попытался взять себя в руки, словно пьяница, который пытается принять трезвый вид. «Ну и как становятся охотниками за наградой?» «Охотницами за наградой!» Он очень не хотел никого оскорбить. «Охотницами за головами!» «Это в крови», спокойно ответила она. «Ясно», — он кивнул, — «это подсказка». «Ты разгадываешь анаграммы, Ричард?» «Нет, обычно нет». «А о французской революции тебе что-нибудь известно?» «Только то, что я...» «Только то, что ты видел в фильмах, да, я так и думала. Вспомни Шарлотту Карде». «Шарлотту Карде?» Не имея другой точки опоры, Ричард решил обратиться к впечатляющей картотеке фильмов, хранившейся в его памяти. Фильмов про французскую революцию было не так уж много. «Отверженные», «Повесть о двух городах», «Скоромуш», «Алый первоцвет». «Гленда Джексон!» – воскликнул он внезапно, очень довольный собой. «Что?» «Гленда Джексон» в фильме 1967 года «Марат Сад. «Гленда Джексон» играла Шарлотту Карде. «И?» – она снова скрестила руки. «Вот, собственно, и все». Шарлотта Карде была известной фигурой во времена революции. Возможно, печально известной, зависит от точки зрения. Ее отправили на гильотину за убийство Жан-Поля Марата, бывшего виновником многих смертей во времена террора. Он был злодеем. Значит, она была борцом за справедливость. Альфонс де Ламартин называл ее «Ляунш де л'Ассина» – «Ангельской убийцей». Это в крови. Карде, Дарсе, ясно, я понял. Однако это вовсе не обязательно. Мой прапрадедушка был постежором. Кем? Постежором. Он изготавливал парики. Она посмотрела на него так, словно он бредит. «Ты о чем вообще?» «Сам не знаю», — сказал он с преувеличенной уверенностью. «Послушай, я не считаю, что ты убила Граншо. Будь это так, ты бы имела на руках все доказательства, стала на пару миллионов евро богаче — и не торчала бы здесь со мной и моими курами. И я в самом деле не знаю, в чем тут все дело, правда. Но я так не развлекался долгие годы. Он выдохся и теперь казался каким-то потухшим. А еще какой-то гад убил Аву Гарднер. Она накрыла его руку своей и его пронзила током. — Ты правда давно так не веселился? — Честно? — Да, — сказал он просто. — В некотором роде ты мой Кларенс. Она недоуменно покачала головой. «Он был ангелом из фильма «Это замечательная жизнь». «Джеймс Стюарт. Это замечательная...» «А, неважно». «Может, мне почитать о нем?» Она достала из кармана телефон. «На ИБДФ что-нибудь найдется?» Он закатил глаза к потолку. «Если вы полезете на ИБДФ в моем присутствии, мадам Дарсе, вы действительно окажетесь убийцей».